Глава 18. Января 18. В это утро мы продолжали наш путь к югу при той же приятной погоде, как и раньше. Слова «утро» и «вечер», которые я употребляю для избежания, насколько это возможно, путаницы в моем повествовании, не должны быть, конечно, принимаемы в их обыкновенном смысле. Уже долгое время у нас совсем не было ночи, ибо дневной свет был беспрерывный. Все числа установлены сообразно с мореходным временем, и указания на местоположение должны быть понимаемы, как даваемые компасом. Я хочу также заметить, что в первой части моего рассказа я не могу притязать на строгую точность относительно чисел или широты и долготы, ибо я не вел правильного дневника до тех пор, как уже прошло то время, о котором говорится в первой части. Во многих случаях я надеялся лишь на мою память. Море было совершенно гладкое, ветер достаточно теплый, с северо-востока. Температура воды 53. Мы опять привели в порядок наш водоизмерительный прибор. И с помощью веревки в 150 сажений нашли, что течение устремляется по направлению к полюсу со скоростью мили в час. Это постоянное устремление к югу, как ветра, так и течения, вызвало некоторые обсуждения и даже беспокойство на разных частях шхуны и я четко увидел, что на капитана Гая это произвело немалое впечатление. Он, однако, был чрезмерно чувствителен к насмешке, и мне, наконец, удалось высмеять его опасения. В продолжении дня мы видели несколько больших китов, и неисчислимые стаи альбатросов пролетели над судном. Мы выудили также куст, полный красных ягод, вроде боярышника, и тело сухопутного животного странного вида. В нем было три фута в длину и только шесть вершков в вышину. Ноги были очень короткие, лапы снабжены длинными когтями ярко-алого цвета и походили веществом своим на коралл. Тело было покрыто прямой шелковистой шерстью, совершенно белой. Хвост был острый, как у крысы, и около полутора футов длины. Голова походила на голову кошки. Кроме ушей, они были отвислые, как уши собаки. Зубы были такие же ярко-алые, как и когти. Января 19 Сегодня, находясь на 83 градусах 20 минутах широты, 43 градусах 5 минутах западной долготы, море было необычайно темного цвета, мы опять увидели землю с вершины мачты. И после внимательного рассмотрения нашли, что это был один остров из целой группы очень больших островов. Берег отвесный и внутренность острова казалась очень лисистой обстоятельство, которое наполнило нас большой радостью. Приблизительно 4 часа спустя, после того, как мы впервые открыли землю, мы бросили якорь на 10 саженях в песчаное дно на расстоянии лиги от берега, ибо высокий бурун с сильной рябью здесь и там делал более тесное приближение сомнительным опытом. Две самые большие лодки были теперь спущены, И отряд хорошо вооруженных людей, среди которых находились Петерс и я, стали искать прохода в рифе, что, казалось, окружал остров. После розысков мы открыли проход, в который вошли, и увидели тогда, как четыре большие лодки отчалили от берега полные людей, по-видимому, хорошо вооруженных. Мы подождали, чтобы они приблизились к нам, и так как они правились с большой быстротой, то скоро были на расстоянии человеческого голоса. Капитан Гай поднял теперь белый платок на конце весла. Тогда чужеземцы внезапно остановились и начали громко бормотать все за раз, иногда вскрикивая, и среди всего этого мы могли различать слова «Анаму-му» и «Лама-лама». Они кричали так по крайней мере с получаса, и мы имели удобный случай рассмотреть их внешний вид. В четырех ладьях, которые могли быть 50 футов длины и пяти ширины, Было всего-навсего 110 дикарей. Они были приблизительно такого же роста, как бывают обыкновенные европейцы, но сильного и мускулистого телосложения. Цвет лица у них был черный, как смоль, а волосы густые, длинные и шерстистые. Одеты они были в шкуры какого-то неизвестного черного животного с косматой и шелковистой шерстью. Выделаны были шкуры довольно искусно, так что были в пору покрываемому телу шерсть была выворочена однако в круг шеи кистей рук и щиколоток. оружие их состояло из дубин черного и по видимому очень тяжелого дерева между дубинами мы заметили однако несколько копий с кремневыми наконечниками и несколько прощей дно лодки было полно черных камней величиною с большое яйцо когда они окончили свою многословную речь потому что было ясно что это бормотание они разумели как таковую Один из них, который казался вождем, встал на корме своей ладьи и стал делать нам знаки, чтобы мы поравнялись с его лодками. Мы делали вид, что не понимаем этого намека, думая, что будет благоразумнее сохранять расстояние между нами, ибо численность их в четверо превосходила нашу. Поняв, в чем дело, вождь повелел другим трем ладьям держаться позади, меж тем, как он со своею направился к нам. Как только он поравнялся с нами, Он перешагнул на борт самой большой из наших лодок и сел рядом с капитаном Гаем, указывая в то же самое время на шхуну и повторяя слова «Анамуму» и «Лама-лама». Тогда мы повернули и направились к кораблю, а четыре ладьи следовали за нами на небольшом расстоянии. Приблизившись к борту корабля, вождь выказал знаки величайшего удивления и радости, хлопая в ладоши, ударяя себя по бедрам и в грудь и шумно хохоча. Следовавшие за ним присоединились к его веселью, и в продолжении нескольких минут шум был такой сильный, что можно было совершенно оглохнуть. После того, как спокойствие наконец восстановилось, капитан Гай приказал поднять лодки вверх из необходимой предосторожности и дал понять вождю, имя которого, как мы вскоре узнали, было Ту-Уит, что мы не можем пустить более двадцати человек из его людей на палубу корабля одновременно. Такой порядок он нашел, по-видимому, вполне подходящим и отдал несколько приказаний ладьям. Одна из них приблизилась, другие же оставались на расстоянии 50 ярдов. Двадцать дикарей зашли теперь на борт и начали бродить по всему деку и лазить по снастям и среди них, точно они были у себя дома. Причем они рассматривали каждую вещь с большим любопытством. Было совершенно очевидно, что никогда раньше они не видали никого из белой расы цвет лица которых, казалось, поистине отталкивал их. Они думали, что Джейн живое существо, и казалось, боялись ударить ее концом своих копий, которые они из предосторожности повернули кверху. При одном случае люди нашего экипажа были очень позабавлены поведением Тууита. Повар рубил дрова около кухни и нечаянно вонзил топор в палубу, сделав надрез порядочной глубины. Вождь немедленно подбежал и, оттолкнув повара довольно грубо, стал, наполовину плача, наполовину воя, живейшим образом выражать сочувствие тому, что он считал страданием шхуны, похлопывая и гладя своей рукой шрам и обмывая его из ведра с морской водой, которая стояла около. Это была степень такого неведения, к которому мы не были подготовлены. Что касается меня, я не мог не думать, что это была некоторого рода аффектация. Когда посетители удовлетворили как могли свое любопытство относительно всего верха, их пустили вниз, и тут их изумление перешло все границы. Удивлялись они, по-видимому, слишком глубоко для того, чтобы их чувство могло быть выражено в словах, ибо они бродили вокруг в молчании, прерывавшимся только тихими восклицаниями. Оружие дало им много пищи для обсуждения, и им было позволено взять его в руки и рассмотреть не спеша. Я не думаю, чтобы они имели малейшее подозрение о его настоящем употреблении. Они принимали его скорее за идолов, видя ту осторожность, с которой мы обращались с ним, и то внимание, с которым мы следили за их движениями, когда они брали его в руки. При виде больших пушек удивление их удвоилось. Они приблизились к ним со всяческими знаками глубочайшего почтения и благоговейного страха, но они стали пристально рассматривать их. В каюте было два больших зеркала, и это было высшей точкой их изумления. Ту уит был первый, кто приблизился к ним. И он прошел уже на середину каюты лицом к одному из зеркал и спиной к другому, прежде нежели хорошенько заметил их. Когда он поднял глаза и увидел отражение самого себя в зеркале, я думал, что дикарь сойдет с ума. Но когда он круто повернулся, чтобы отступить назад, и увидел себя еще раз с противоположной стороны, я испугался, что он умрет на месте. Никакие убеждения не могли принудить его посмотреть еще раз, но, бросившись на пол и закрыв лицо руками, он оставался так, пока мы не решились вытащить его на палубу. Все дикари были допущены на борт таким образом по двадцати за раз, то Уит уже было позволено оставаться все это время. Мы не видели среди них наклонности к воровству, и после их ухода не хватились ни одной вещи. В продолжении всего их пребывания они выказывали самое дружеское отношение. Было, однако, нечто в их поведении, что мы нашли невозможным понять. Например, мы не могли заставить их приблизиться к некоторым вполне безобидным предметам, таким как паруса на шхуне, яйцо, открытая книга или мешок с мукой. Мы пытались осведомиться, нет ли у них каких-нибудь предметов, которые могли бы послужить для меновой торговли, но нам было очень трудно заставить их понять нас. Тем не менее мы узнали нечто очень нас удивившее, и именно что острова изобиловали черепахами Галапаго, одну из которых мы видели в ладье ту -Уита. Мы увидели также несколько брюхоногих слизняков в руках одного из дикарей, который жадно пожирал их в природном их виде. Все эти странности и уклонения, ибо это были таковые, ежели судить по отношению к широте, на которой мы находились, понудили капитана Гая пожелать дальнейшего исследования местности в надежде сделать выгодное дело из этого открытия. Что касается меня, жадно стремясь узнать что-нибудь более подробное об этих островах, я еще более серьезно желал без отсрочки продолжать наше путешествие к югу. Погода была теперь хорошая. Но ничто не указывало, долго ли она простоит. И находясь уже на 84-й параллели с открытым морем перед нами, с течением, которое стремительно направлялось к югу и с попутным ветром, я не мог слушать терпеливо о том, чтобы оставаться дольше, чем это было строго необходимо для здоровья экипажа и для взятия запасов топлива и свежей провизии. Я представил капитану, что мы отлично могли бы зайти на эту группу островов на возвратном пути и зимовать здесь, на случай, если бы льды загромоздили нам путь. Он, наконец, согласился с моими доводами, потому что какими-то неведомыми мне самому путями я приобрел над ним большое влияние. И, наконец, было решено, что даже если мы найдем брюхоногих, мы останемся здесь лишь неделю для того, чтобы оправиться, и будем плыть все к югу, насколько только сможем. Сообразно с этим мы сделали все необходимые приготовления, и по указаниям Тууита благополучно провели Джейн через риф, стали на якорь приблизительно на милю от берега в превосходной бухте, совершенно окруженной сушей на юго-восточном берегу главного острова и имея десять сожений воды с черным песчаным дном. При входе в эту бухту было, как нам сказали, три источника воды, пригодные для питья, и поблизости мы видели изобилие леса. Четыре ладьи следовали за нами, держась, однако, на почтительном расстоянии. Сам Ту Уит остался на борту, и когда мы бросили якорь, пригласил нас сопровождать его на берег и посетить его селение внутри острова. Капитан Гай согласился, и десять дикарей были оставлены на борту заложниками. Часть из нас, в общем двенадцать, приготовилась сопровождать вождя. Из предосторожности мы хорошо вооружились, но наружно не показывая какого-либо недоверия. Шхуна выкатила все свои пушки, подняла абордажные сетки, были приняты и всякие другие надлежащие предосторожности, чтобы не быть захваченными врасплох. Главный штурман отдал распоряжение не пускать никого на борт во время нашего отсутствия. И в случае, если бы мы не вернулись через 12 часов, послать катер с фальконетом вокруг острова на розыске нас. С каждым шагом, который мы делали вглубь страны, Мы должны были убеждаться, что мы находились в стране, по существу отличавшейся от всех тех, которые до сих пор были посещаемы цивилизованными людьми. Мы не видели ничего, с чем раньше нам приходилось иметь дело. Деревья не походили на произрастание ни жаркого, ни умеренного, ни северного холодного пояса. И совершенно были не похожи на деревья более южных широт, которые мы уже прошли. Даже скалы были новыми. В их громаде, в цвете, в наслоениях. И сами источники, как бы это ни могло показаться невероятным, так мало имели общего с источниками других климатов, что мы сомневались отведать воды из них, и даже с трудом могли убедить себя, что свойства их совершенно обыкновенные. У маленького ручья, пересекавшего нам путь, первый, который мы встретили, ту уит со своей свитой приостановился, чтобы напиться. По причине странного вида воды мы отказались попробовать ее, предполагая, что она испорчена. И только некоторое время спустя мы поняли, что такой вид был у всех потоков на всей группе островов. Я затрудняюсь дать ясное представление о характере этой жидкости, и не могу сделать этого немногословно. Хотя она текла быстро по всем склонам, как текла бы обыкновенная вода, но за исключением того, когда она падала водопадом, у нее не было обычного лика прозрачности. Тем не менее, она в сущности была совершенно прозрачной, Как всякая известковая вода, различие было лишь по виду. При первом взгляде, особенно в том случае, где наклон был мало заметен, она имела сходство, поскольку дело идет о самом составе, с густым настоем гумиарабика, смешанного с обыкновенной водой. Но это было лишь наименее замечательное из ее необычайных качеств. Она была не бесцветна и никакого либо определенного цвета, представляя глазу в своем течении, Всевозможные оттенки пурпура, как видоизменения переливчатого шелка. Эти изменения оттенков происходили таким странным образом, что возбудили такое же глубокое удивление в умах всего нашего отряда, какое произвело зеркало на ту уита. Налив этой воды полную чашку и дав ей вполне отстояться, мы заметили, что весь объем жидкости состоял из некоторого числа отдельных жил, каждая отличного оттенка что они не смешивались, и что связь в них была полной только между их собственными частицами и неполной по отношению к другим соседним жилам. Когда мы вставляли лезвие ножа поперек жилы, вода смыкалась над ним тотчас, как это бывает и у нас, с водой, а также, когда мы вынимали его, все следы, где прошел нож, мгновенно уничтожались. Если, однако, лезвием ножа проводили аккуратно между двух жил, происходило полное разделение. Каковая сила связи не могла тотчас же исправить. Необычайное явление этой воды составляет первое определенное звено той огромной цепи явных чудес, которыми мне суждено было, наконец, быть окруженным.